107, Бекман, облаченный в черные виолетовые брюки и синюю клетчатую рубаху, читал лекцию перед набитой аудиторией. Минимум 300 студентов ловили каждое его слово. Фильм держит напряжение, как кожа в обтяжку, до финальных минут, говорил Бекман. Когда Милс узнает, что же запечатано в посылке фет Экса, отрубленная голова его жены. По сути дела. Финал открыт, и нам остается лишь гадать, какова судьба несчастного детектива. Некогда. Он был так дерзок, так уверен в себе. А теперь лицом к лицу столкнулся с ужасами, за которыми гонялся. У него есть шанс самому обернуться ужасом. Будет мил свиреп или свободен. Чтобы узнать ответ, мы должны постичь моральную вселенную всей истории. все, что произошло до финала. «Выживет ли милз Весьма наигранно, Бэкман развернулся на каблуках, поднял пульт, точно колдун волшебную палочку, и на гигантском экране задвигался фрагмент из фильма «Последние минуты семи» Морган фриман и Брэд Питт в ролях Сомерсета и Милза, Кевин Спейси в роли Джона Доу на заднем сиденье патрульной машины. Я снова постучал в окошко, и на сей раз Бэкман услышал, От неожиданности вздрогнул, глянул на студентов и засеменил ко мне. Магреб, ты сбрендил?» — прошептал он, на щелочку приоткрыв дверь. «Надо поговорить. Ты слепой? Я занят. Это срочно». Его темные глаза замигали за очками. Он глянул через плечо. Студенты завороженно смотрели на экран. Бекман шмыгнул в коридор и беззвучно притворил за собой дверь. «Что ты творишь? Ты же знаешь, я ненавижу, когда меня перебывают на лекции. Есть такая, знаешь ли, мелочь? Называется творческий полет. «Как зовут твоих котов?» «Что ты сказал?» «Твои коты. Коты твои паскудные. Как их зовут?» Какая-то студентка, проходя мимо, опасливо на меня покосилась. «Моих паскудных котов?» — переспросил Бэкман, пылая очами. «Вот почему ты никогда мне не нравился, Магред. Ты не просто капризный грубиян. Ты даже не можешь выучить котов, которым тебя раз пятнадцать представляли. Можно подумать, это ниже твоего достоинства». Он открыл рот, планируя снова мне попенять, но, видимо, заметил, что меня лихорадят, и лишь поправил очки на носу. «Полные имена или прозвища?» «Полные имена. Начни с того, про которого недавно рассказывал». Что то насчёт турецких сигарет, Мурат?» Бэкман откашлялся. «Сигареты, Мурат. Борис, бандитский сын. Одноглазый понтиак, Кадр любопытный Том. Не знаю, что. Стейк Тартар. Он поиграл бровями. Это сколько уже? Шесть. Я записывал. злый король. Фил Люмен. И последний кое место среди первых — Тень. Все, Наслаждайся» и, поведя рукой, как Матадор, он шагнул к двери. «Это у нас что? Фирменные фишки Кордовы?» Он вздохнул. «Магрет, я же сто раз объяснял, как именно это работает, где они появляются?» Он прикрыл глаза. «Минимум одна или две, иногда целых пять фишек, личных подписей, если угодно». Возникают без предупреждения, как давно потеряны родственники или сочельник. В каждой истории Кордовы, какова она не есть. Естественно, вокруг них всякий раз большая драма. Он сощурился, посмотрел, как я корябаю на бумажке. А что вообще случилось? Я предъявил ему сигаретные окурки. Бэкман нахмурился, осмотрел один, и, видимо, прочтя бренд на фильтре, испуганно уставился на меня. Господи Всемогущий, где ты нашел? За городом, на пожарище, но их не существует. Они есть только в фильмах Кордовы, где я и нахожусь. Чего? Мне кажется, я внутри фильма Кордовы, в очередной его истории, и она еще не закончилась. Что ты несешь? Он меня подставил, Кордова. Может, Александра тоже? Я не знаю, как и почему. Я знаю только, что расследовал обстоятельства ее смерти, и все, с кем я говорил, все, кто с ней столкнулся, все исчезли. Этот человек любит играть с реальностью, манипулирует актерами, доводит их до грани. А теперь то же самое делает со мной. Челюсть у Бэкмана отвисла, глаза потрясенно распахнулись. Похоже, он лишился восприимчивости и впал в состояние фуги. «Объясни про сигареты», — сказал я. Он перевел дух. «Магрет, это очень нехорошо. А поточнее, не выйдет? Я же говорил, оставь его в покой, сигареты...» Он постарался взять себя в руки. «Если ты первый персонаж, который появляется в сцене после того, как курили сигареты Мурат, значит, ты меченный, Магрет. Ты приговорен, обречен». «Но есть же какой-то выход?» «Нету», — он изогнул бровь. «Есть крохотный шанс, что ты выживешь. Для этого тебе надо на чистой вере прыгнуть в пропасть. Но это как прыгать с небоскрёба на небоскрёб. В итоге ты почти всегда расплескан по тротуару, либо мертв, либо в мучительном аду. Рвешься из кокона, как Ли, в блер Я записал. «Борис, бандитский сын?» Давний каскадер Кордовы. Пул имя Борис Драгомиров. Миниатюрный такой, но мускулистый русский. Отец на родине был известным бандитом, звали его просто Фингал. Успешно сбегал из любой тюрьмы и единственного сына Бориса обучил всем своим методам. Кордовы снимает Бориса в каждом фильме. Борис делает всю грязную работу. Мошенничество, побои, взломы с проникновением, автокатастрофы. Прыжки с обрывов. Крупнейшая роль — шантажист в щели в окне. Сидит за окошком в исповедальне и до смерти пугает Джинли. Бегает, как разогнанный Мазерати, и всегда может убежать от чего угодно. Я мигом сообразил. Я за ним гнался, — сказал я. Я с ним разговаривал. Ты разговаривал с Борисом, бандитским сыном? Я вкратце объяснил, как он влез ко мне в квартиру, слинял через весь Вестсайд на пирс, прикинулся престарелым педерастом и в мгновение ока исчез. «Магрет, как ты мог прохлопать? Это же похотливый хрыщ, его легендарный кунштюк!» «Одноглазый понтяк!» — Бекман задумчиво переплел пальцы. «Всегда есть темный понтяк, черный, синий или темно-бордовый, с одной горящей фарой». Предмет или человек, которого он ей освещает, будет уничтожен. Хоппер утверждал, что видел такую машину на стоянке мотеля, пока они с ждали моего возвращения из гребня. Я это пометил, а Бэкман заглянул в мои записи. «Ты видел одноглазый понтяк?» — вскричал он. «Не говори мне, что ты был под «Я не был. И видел его не я. Кадр любопытный том...» Бэкман в нервном негодовании захлопал ресницами. Фирменный кадр Кордовы, как и вид из багажника у Тарантино, любопытный том, кадр без склеек, где человек не знает, что за ним пристально следят. В кадре всегда есть отдернутая занавеска, жалюзи, грязное окно автомобиля или приоткрытая дверь. Я поразмыслил, но никаких обстоятельств моего расследования это не проясняло. «Не знают, что...» — продолжал я. Бэкман пожал плечами. «Прихвостень. Правая рука. Представитель, шестерка. Появляется, когда не желает появляться босс. невозмутимый бездумно выполняет указания, тем самым напуская на мир темную злую силу». Это, само собой, библейская цитата из Луки. Глава 23. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я поворочил мозгами... И затем меня осенило. Так очевидно, что я чуть не рассмеялся вслух и записал имя. «Тео Кордова?» — переспросил Бекман, читая у меня через плечо. «На что тебе сдался Тео Кордова?» «Он за мной следил». «Сын Кордовы? С чего ты взял, что это он?» «Трех пальцев на левой руке не хватает». Бекман содрогнулся. «Да, верно. Тео всегда был странным, молчаливым юношей» затравлен отцом годами умирает от любви к женщине старше его я нацарапал это стейк тартар бэкман энергично облизнулся в каждом фильме кто нибудь зачастую статист сидит и жует мелко нарезанное сырое мясо так вот первый кто после этой недожаренной трапезы появляется в кадре средним или крупным планом он что правильно гнилой он в тайне Обычно за кадром, стал предателем, продался, перебежал, дезертировал, ему больше нельзя доверять. Так Кордова напоминает нам о нашем вездесущем внутреннем каннибале, о том, что в конечном итоге все мы прожорливые твари и станем удовлетворять свои самые чудовищные желания, если настанет подходящий момент. Говорят, это его любимое блюдо». Я не припоминал, чтобы поблизости кто-нибудь так питался, поэтому нарисовал вопросительный знак. Злой король. Злой король, бесцеремонно возвестил возвестил Бекман покашляв, злодей, воплощение вселенского ужаса, как мифического, так и реального, может изображать раскаяние или выглядеть совершенно невинным, как правило, обладает большой властью. Чем умнее и коварнее злой король, тем страшнее и великолепнее буря, которую он творит. Тут все просто. Кордова. Фил Люмен. Бекман Кивнул. Мелкая деталь. Компания Фил Люмен – производитель всех источников света в фильмах Кордовы. Уличные, налобные, переносные фонари, лампочки, стробоскопы, лава-лампы – все выпускаются компанией Фил Люмен, что на латыни означает «любовь к свету» временами имя выкликают в аэропортах или в репродукторах универмагов. Мистер Филлюмен, пожалуйста, подойдите к терминалу Б, United Airlines. Вроде я ничего подобного не слышал. Впрочем, вряд ли бы заметил. Тень Бекман помолчал, грустно улыбнулся. Это моя любимая. Тень, то зачем люди охотятся всю историю, или она ходит по пятам за героем? и ни в какую от него не отстает. Могущественная сила, она истязает и чарует, ведет в ад или в рай. Она – пустота внутри, которую ничем не заполнить, все, чего не пощупать и не удержать, столь эфемерная и мучительная, что перехватывает дыхание. Возможно, ты даже мельком ее увидишь, потом она исчезнет, однако образ пребудет с тобой, ты запомнишь его до конца своих дней». Тень, то, что тебя страшит, и то, чего ты парадоксальным образом ищешь. Без наших теней мы ничто. Они придают контраст нашему бледному ослепительному миру. Благодаря им мы видим то, что прямо перед нами, но они тамят нас до самой нашей смерти. Это Сандра. Бекман безупречно описал мою встречу с ней у водохранилища. Он посмотрел, как я пишу, и его черные глаза-бусины скакнули от ее имени к моему лицу. «Что еще? спросил я. «Что еще где?» «Мышление Кордовы, его сюжеты». После паузы Бекман задумчиво пожал плечами. «Я знаю, что эти константы неизменно нарывают у него в мозгу. Других мне вычислить не удалось. Все прочее, как говорится, не история. Не люблю эту максимум, а революция». Постоянный бунт, преображение, вращение. «Ой, батюшки!» — скинулся он, его осенило. «Еще одно, Магрет. Так. Зачастую на каком-то этапе нарратива герой сталкивается с персонажем, который воплощает жизнь и смерть. Он или она сидит на пересечении жизни и смерти в начале одного и конце другого. Бекман глотнул воздуху, ткнул меня пальцем». Это будет обманка, подмена, чтобы даровать свободу настоящему. Любимый персонаж Кордовы. Разум Кордовы вызывает его к жизни постоянно, что бы ни случилось. Понимаешь меня? Я не очень-то понимал, но поспешно записал. А финалы? «Финалы?» — вздрогнул Бэкман. «Чем все заканчивается-то?» Он нервно потер подбородок, так распереживался, что заговорил не сразу. Ты знаешь не хуже меня. Финал его — сейсмические толчки для души. После его финальных реплик не спишь, мучаешься сутками, и потом всю жизнь с кордовой никогда не угадаешь. Иногда в финале надежда и спасение, точно крошечный бело зеленый бутончик новорожденного цветка, или одно лишь опустошение, обугленное поле боя, усеянное оторванными ногами и языками — Я сделал пометку, изнутри из-под тяжка покатывала волна ужаса, и сунул листок в карман. «Спасибо тебе», — сказал я Бекману. Того вдруг обуяли размышления, и говорить ему расхотелось. «Я все объясню, когда будет больше времени», — прибавил я и зашагал прочь. «Магрет». Я остановился, обернулся, Бекман смотрел на меня. «На тот маловероятный случай, если ты в самом деле оказался в этом феноменальном, весьма завидном положении, и правду умудрился провалиться в историю Курдовы, я должен напоследок дать тебе совет». Я молча ждал. «Будь хорошим парнем», — сказал он. «Как я узнаю, что я хороший парень?» Он ткнул меня пальцем и кивнул. «Очень мудрый вопрос. Ты не знаешь. Большинство плохих парней считают, что они хорошие» но есть кое-какие означающие. Ты несчастен, тебя ненавидят, ты шарахаешься во тьме, одинокий и смятенный, ты толком не постигаешь подлинной природы вещей до самой последней минуты, да и так далее, в том случае, если тебе хватит упорства и безумия пойти до самого, что ни на есть конца. Но главное, и это критично, ты действуешь, не думая о себе. То, что тобой движет, вообще не имеет касательства к твоему эго. Ты действуешь во имя справедливости, или милосердия, или любви. Это большие, весьма героические качества, и тащить их на своих плечах под силу только хорошим. И еще ты умеешь слушать и выслушать». Он снова облизнулся и нахмурил брови. «Если ты хороший парень, ты можешь и выжить, Магрет, но, разумеется, скордовый». «Нет никаких гарантий». «Я понимаю. Удачи тебе», — сказал он, стремительно развернулся и, не глядя на меня, исчез в аудитории».